Глава 18. На календаре меняются числа, октябрь отчитывает дни до своего конца и передает эстафету ноябрю, а с деревьев облетают последние листья. Спокойное течение времени снижает уровень стресса, приключения превращаются в воспоминания. Университетские будни заполнены лекциями, курсовыми работами и вечерними семинарами, но и хороших новостей с каждым днем становится все больше и больше. Первое. Рома обходит меня стороной и делает вид, что мы незнакомы. Слухи о наших разборках уже никого не волнуют, а любители сплетен переключились на новую пару — Быков и Борисова. Да-да, Рома и Таня теперь вместе, и самое приятное, меня это совершенно не колышет. Единственное, на что я надеюсь что скоро и Неля найдёт себе вторую половинку, потому что ее редкие колючие взгляды, направленные на нас с Дарьем, уже порядком надоели. Ну а в целом троица, которая столько времени была для меня главным двигателем жизненного прогресса, благополучно вышла из моего окружения, и это не может не радовать. Вторая новость моя самая любимая. У нас с Дарьем Стариканом Викторовичем все хорошо? Ну, почти. Меня изредка все еще накрывает волнами недоверия, неуверенности и ревности. Закостенелые привычки не отпускают так просто. Вот, например, из последнего. Перед практическим занятием по информационным технологиям я увидела, как Дарий примило общается с какой-то девицей с курса третьего или четвертого. Они улыбались друг другу, стояли так близко, что даже Томик Толстого не пролез бы. Когда я подошла к двери, Дарий лишь коротко дернул уголком губ и бросил пренебрежительное... «Проходи, Катюш». Естественно, я психанула и первую половину пары сыпала язвительными комментариями направо и налево. Дарий терпел недолго. Прокричал стоп-фразу на всю аудиторию, отпустил имеющихся одногруппников, закрыл дверь и... Домой я ехала с горячими ушами и дрожащими коленями. Мне понравилось. Ему, кстати, тоже. Новость третья. Несмотря на то, что за последний месяц мы с отцом так и не смогли встретиться потому что его отправили в долгую командировку, наше общение значительно улучшилось. Мы созваниваемся, иногда даже переписываемся и присылаем друг другу забавные фотки. Наши разговоры стали гораздо теплее. Я рассказала ему о том, что занимаюсь творчеством, а он поделился, что и сам в молодости писал стихи. Так необычно заново знакомиться с человеком, который был рядом с тобой всю жизнь, И так грустно, что мы потеряли столько времени, сохраняя никому не нужную дистанцию. И последняя, четвертая новость. Совсем скоро мне предстоит распечатать третий десяток. В преддверии дня рождения в голове обычно мелькают очень странные мысли. Хочется подвести итоги, найти ответы на самые дурацкие вопросы. Что особенного я сделала? Я счастлива? Мне есть чем гордиться. Что ждет впереди? Я уже взрослая? Хочу ли я быть там, где есть сейчас? Двадцать лет позади, кажется, что это так много, а на самом деле вспомнить почти нечего. Это нормально? Так со всеми? Случится ли какой-то волшебный переход? Появится ли новая извилина? Откроются ли тайны мира? Морщины — индикатор мудрости или бедности, из-за которой ты не можешь позволить себе косметолога. Все это кружит голову и тихо сводит с ума. Разбираю свою жизнь на мелкие детали и собираю обратно точно конструктора, но чем больше это делаю, тем больше понимаю, что каких-то винтиков все еще не хватает. Уравновешенности, трезвости ума, уверенности силы опыта. Книги, в которых я раньше черпала вдохновение, для жизни уже не кажутся путеводителями. Это пустые карты, всего лишь наброски. Они не могут указать верный путь, лишь направление. В любом случае, все решения приходится принимать самостоятельно, и я готова попробовать иначе. Зачем вообще нужна жизнь? Смотрю на свои ладони, мелкие блестки переливаются на коже при дневном свете, что бьёт в окна. Тихо усмехаюсь, прислушиваясь к шуму воды в ванной комнате и бросая взгляд на шикарный букет белых лилий в прозрачной вазе. Дарьи в очередной раз меня удивил. Хитрый старикан. Вчера под предлогом, что собирается работать допоздна, он выпроводил меня домой а утром заявился с цветами, подарком и весь измазанный лосьоном для тела с мелким шиммером. Эдвард на минималках, чтоб его. Только я могла наткнуться на такого сумасшедшего мужика, который с непосредственностью ребенка ввязывается в любую авантюру, но, если нужно, быстро включает мозг, а заодно и мой на место ставит. Слезаю с кровати, экран телефона светится от поступающих оповещений, но я не тороплюсь принимать поздравления. Проверяю время. На первые две пары я уже опоздала. Можно приехать к третьей, но особого желания нет. Отношения с одногруппниками после официального разрыва с Ромой у меня неплохие, но это не та компания, в которой хочется провести свой день рождения. Подхожу к подоконнику и с восторгом касаюсь оранжевого банта на подарочной коробке. У меня нет ни единой догадки о том, что ждет под симпатичной упаковкой ведь она слишком большая для сертификата на 10 сеансов психотерапии. Оглядываюсь, из-за двери ванной все еще доносится плеск воды. И если Дарья не выйдет через 5 минут, придется поспешить на помощь. Снова рассматриваю подарок. Нет сил больше ждать. День рождения у меня или что? Развязываю бант, срываю упаковочную бумагу и роняю челюсть. Не может быть. Просто не может быть. Открываю коробку, бережно верчу клавиатуру в виде печатной машинки. Белая с круглыми кнопками, гладкая и, на удивление легкая. Проглатываю радостный визг и пляшу от счастья, прижимая клавиатуру к груди, щурясь от яркого солнца, выглянувшего из-за тяжелого облака, и принимаю его теплые поздравительные поцелуи. Это будет лучший день. Самый. Вздрагиваю от резкого звука дверного звонка и замираю. Еще один перезвон бьет по ушам. Опуская подарок на подоконник и тихо крадусь в прихожую, попутно натягивая банный халат. Смотрю в глазок и едва не отпрыгиваю на пару метров. Родители — полный комплект. Набираю полную грудь воздуха, рука тянется к дверной защелке, но останавливается на полпути. Я хочу увидеть отца, а вот мать... Она ведь даже в дни моего рождения умудряется вести себя как стерва. Сопротивление сдавливает виски. Может быть, это проверка судьбы? Может, она хочет убедиться в моей готовности к новому витку? Пора показать, как я выросла. Пора поставить мать перед фактом. Либо она опускает хлыст и признает во мне личность, либо мы не общаемся вовсе. Я смогу, справлюсь. дари даже не успеет стереть последние блестки со своей потрясающей задницы. Разносится еще один перезвон, а из коридора слышится недовольный бубнёж. Затягиваю пояс халата же, поправляю волосы и решительно открываю дверь. Первое, что я вижу, так это растерянное лицо отца в охапке малиновых шаров. В его взгляде одна неловкость, но я стираю ее счастливой широкой улыбкой, показывая, как сильно рада его видеть. «Я же говорила, что она дома. Ей бы только повод найти прогулять учебу. Недовольно цедит мать. «Могу себе позволить?» «Беспечно отвечаю я». «Так и будешь держать нас на пороге?» Мать удивленно приподнимает брови. «Вообще-то я немного занята». «Тогда мы просто поздравим и...» Говорит папа, шагая вперед. «Пять минут для родителей найдется, безапелляционно заявляет мать. «Мы вынесем тебя за три с половиной», ухмыляется внутренний редактор. Отступаю, поглядывая на дверь ванной комнаты. Мать первая перешагивает порог и уже намеревается пройти вглубь квартиры, но мой строгий голос ее останавливает. «Сними обувь!» «Что, прости?» «Сними обувь!» Спокойно повторяю я. «Полы чистые!» кое кои-то веки!» бурчит она, поднимая ногу и тянется пальцами к замку на сапоге. Папа протискивается в дверной проем, быстро снимает ботинки, наступая носками на пятки и подходит ко мне, протягивая связку шаров. «С днем рождения, малышка!» Его смущение и тихий голос бьет по горлу. «Я всегда думала, что он должен защищать меня от матери, только теперь понимаю, что его самого некому было защитить. Сжимаю ленты и тут же отпускаю. Шары взмывают вверх и ударяются о потолок, а я делаю шаг вперед и крепко обнимаю отца». «Спасибо, папуль!» — шепчу я. «Катенька, я...» все хорошо!» — перебиваю его, хлопая по плечу. «Я рада, что ты заехал!» Отстраняюсь от отца и разворачиваюсь. Мать стоит у подоконника, косо глядя на подарок Дарьи. Выхожу на середину комнаты, и она поднимает голову. Родное лицо, каждая черточка и родинка знакомы дожжения в глазах. «Я так сильно ее ненавижу!» так сильно, что это уже почти не ощущается. Наверное, я просто привыкла. Передо мной стоит человек, благодаря которому я дышу и живу, но она мне чужая. Она мне никто. «Скажешь что-нибудь?» «С днем рождения!» — холодно говорит мать и ставит поверх клавиатуры картонный белый пакетик из ювелирного магазина. «Может, нальёшь нам чаю?» «Нет, я же сказала, что занята». «Лара», — вздыхает папа, Нам еще что значит нет? Озлобно рычит она, отмахнувшись от слов отца. Чем таким важным ты можешь быть занята? Звук открывающейся двери вызывает легкую ухмылку. Ничем, а кем, матушка? Езвительно говорит внутренний редактор. О, у нас гости! удивляется дари Оборачиваюсь и поджимаю губы, чтобы не рассмеяться в голос. Он стоит рядом с отцом в одних спортивных штанах. Его распаренная кожа покрыта красными пятнами, а волосы торчат в разные стороны мокрыми слипшимися прядями. Дарий стреляет в меня озадаченным взглядом, и я аккуратко пожимаю плечами, мысленно отвечая на его немой вопрос. «Я их не звала». «Здравствуйте», — говорит он, едва заметно встряхнув головой, и протягивает ладонь отцу. «Дарий?» «Сергей», — отвечает папа, подобравшись, и по-мужски крепко пожимает предложенную руку. Рад знакомству. А вот я не очень. С звенящим пренебрежением в голосе вклинивается мать. Катя, это что такое? Кто этот? Это мой преподаватель по информатике. Мило улыбаюсь я. Дарья Викторович, у него волшебные методы обучения, я в восторге. Ты что несешь? Пахтит она, надвигаясь на меня. Что это значит? Складываю руки на груди, расставляю ноги чуть шире, намереваясь не отходить ни на сантиметр. «Ровно то, что я сказала». Она прищуривается и смотрит за мою спину туда, где стоят мужчины. «Дарья, как вас там? Оставьте нас. Вам наверняка уже пора домой». «Не хочу вас расстраивать», — притворно-ласково говорит Дарья и подходит ко мне, останавливаясь рядом. «Но я дома, а вот вы в гостях, поэтому советую чуть снизить тон». «Ты как -то со мной разговариваешь?» «Пока еще вежливо» спокойно отвечает Дарья, я готова молиться на его умелый сарказм, потому что сама не придумала бы ответа лучше. Мать хлопает ресницами, такой обескураженный я ее еще не видела. Зуб даю, если бы не плотная тональная основа, она покрылась бы багровой сыпью ненависти. Пошел вон отсюда, я сказала, кричит она. Сережа, ты это слышал? Вот, вот о чем я тебе все время твержу. Она неуправляемая, неотесанная. Взгляни только с кем связалась. И все это из-за тебя. Ты уговорил меня оставить. Она замолкает, а меня словно к полу прибивает ее неоконченная фраза. Ноги слабеют, грудь горит от хриплого, ядовитого вдоха. Оставить? Выдыхаю я. Лара, грозно рычит папа не своим голосом, жди меня в машине! «Что?» — мать захлебывается желчью и возмущением. «Подожди меня в машине». Уже тише, но с еще большим давлением, повторяет он. Мать опускает взгляд, а я продолжаю сверлить ее нетерпением. «Что ты имела в виду? Что папа уговорил тебя оставить?» «Лара, выйди отсюда!» — свирепо произносит отец. Она поднимает голову, и я закрываю глаза от громкого выстрела в упор. «Меня!» Он уговорил ее оставить меня. Рука Дарья обхватывает плечо, щека опускается на макушку, и только после этого я немного прихожу в чувство. Хлопает входная дверь, угнетающее молчание, расползается по полу и лезет на стены. Катюш, тихо зовет Дарья, хочешь я? Вернись к себе, пожалуйста, мне нужно поговорить с папой. С механическим равнодушием прошу я. Уверена? Как никогда. Дарья обнимает меня чуть крепче, целует волосы, подбадривая и успокаивая. «У меня теперь есть поддержка, такая, о какой я и не мечтала, поэтому даже самая страшная правда не кажется смертельной». Дарья молча покидает квартиру, шагаю к чайнику и включаю его, щелкая кнопкой. «Выпьем чаю», — ласково предлагаю я, обернувшись к отцу. «Снимай куртку и проходи». Он грустно кивает и стягивает теплую куртку с плеч. Заправляю постель и достаю крошечный раскладной столик из шкафа. Папа тут же забирает его у меня и устанавливает перед кроватью. Завариваю чай, пальцы обжигают горячие керамические стенки чашек, но я спокойно переношу их и опускаю на стол. Садимся с папой рядом, лицом к лицу, он первый отводит взгляд, принимаясь наблюдать за танцующим в воздухе паром. «Я слушаю», — говорю приглушенно. «Это не лучшая тема для разговора в день рождения». Невесело хмыкает он. Все уже случилось, не могу сказать, что сильно удивлена, и все же хочу понимать ситуацию целиком. Папа тяжело вздыхает. Действительно тяжело, словно его грудь сдавливают невидимые цепи. Ни не одна я мучилась все это время. Мы все болтались на этой виселице. Она хотела сделать аборт? спрашиваю я напрямую. Да, хрипло отвечает папа. Я был против, поэтому настоял на своем. Сделал ей предложение, собрал родителей, сказал, что женюсь. «Малышка, прости меня. Прости за все. У меня нет оправданий, нет ничего, что могло бы все исправить. Я любил твою маму, и когда появилась ты, полюбила тебя. Я так надеялся, что она тоже меня полюбит». Со осколками разбитого сердца, впившимися в горло, заканчиваю я. «Мне очень жаль. Даже сейчас, спустя столько лет...» «Двадцать, если быть точным», — подсказываю я, горько усмехаясь. «Я не вижу правильного выхода, дочь. Не понимаю, что должен был сделать. Ты — лучшее, что могло бы со мной случиться, и я не жалею о своем решении, но...» «Она винит тебя, да?» «Говорит, что ты испортил ей жизнь. Я часто слышала эти слова, когда вы ссорились, но только теперь понимаю, что именно они значат». Папа тянется к чашке, его пальцы дрожат, губы сжаты, а лицо серое. Ему больно, ему было хуже, чем мне или матери, потому что он один нес на себе груз вины, который мы обе на него возложили. Ситуация сложная. С какой стороны не зайди, везде тупик или пропасть. Я сама не вижу правильного варианта для того, чтобы исправить прошлое, зато точно знаю, что поможет нам в будущем. «Пап», — тихо зову я, и взгляд застилает пелена слез. «Посмотри на меня». Он медленно поднимает голову, С моих ресниц срывается пара теплых капель и скользит по щекам. Широко улыбаюсь и произношу с искренней теплотой. «Спасибо, что сделал это для меня. Жизнь иногда бывает сложной. Не все идет по плану, не все поддается контролю, но...» «Мне она нравится. Правда, спасибо тебе». «Катенька», — сбивчиво произносит папа, и его глаза предательски краснеют. «Не жду больше ни секунды и бросаюсь к родной груди, укрываясь в любящих объятиях». Сидим в тишине несколько минут, лишь я изредка шмыгаю носом и утираю льющиеся слезы. Получается, я только на 50% желанный ребенок, но почему-то сейчас ощущаю все сто. Успокоившись, медленно отстраняюсь и вытираю мокрые щеки рукавом халата. Беру чашку с чаем и делаю несколько небольших глотков, сбивая сухость во рту. Разговор еще не окончен. Пап! серьезно произношу я, то, что происходит между вами, ненормально. Она мучает тебя. Наверное, и сама мучается. Я не специалист, не хочу давать никаких советов, но мне кажется, вам лучше. Малышка, тебе точно не нужно переживать из-за нас. Но я переживаю. Она не нравится мне как человек. Я не хочу видеть ее в своей жизни, но... Зла я ей не желаю, а тебе тем более. Она душит тебя, потому что сама задыхается. Вам обоим нужна помощь. Я не могу ее оставить. Уже пытался, но ничего не вышло. «Может быть, я всего пять минут назад родилась, но уже слышала об одной крутой штуке». «И какой же?» — с сомнением спрашивает папа. «Психотерапия!» — вскрикиваю я, подражая рекламным лозунгам. «Ты только не пугайся, но это правда работает. Помнишь от Саланы, дядю Антона? Ему это очень помогло после развода. Возможно, вам стоит...» «Ох, Катенька, это всего лишь предложение». Просто подумай, почитай, взвесь все и ты правда уже такая взрослая. С гордостью говорит папа. Что есть, то есть. Бодро отвечаю я. Ну все, беги, а то женушка твоя психанет. Мы еще не, правда? Не могу сдержать радости. Решили повременить. Поддерживаю, но если все-таки соберетесь, на свадьбу не зовите. Он печально опускает плечи, и я спешу объясниться. Пап, я люблю тебя, но ну, с ней. Я все понимаю, малышка, мы постараемся во всем разобраться, а ты. Наслаждайся своей жизнью и знаю, что я всегда буду рядом, если нужен. Спасибо. Правда, спасибо, это лучший подарок. Кстати, напряженно говорит папа, глядя на входную дверь. Ничего, что мы. А, ты о Дарии? смеюсь я. Он живет в соседней квартире, все в порядке. Давно вы с ним? Пару месяцев. Сколько ему лет? Мало же, тебя не переживай. Папа удивленно приподнимает брови, заставляя меня рассмеяться еще громче. Ему 28. Он на самом деле мой препод-аспирант, если точнее. А мне стоит зайти к нему на серьезный разговор? Ты во мне сомневаешься? Нет, ни в коем случае. Проводив отца, закрываю дверь и подхожу к окну. Наблюдаю, как он садится в машину и выезжает с парковки. Сегодняшние откровения не стали большой новостью. Я, разумеется, не знала наверняка, но чувствовала в глубине души, что ненависть матери направлена не на меня лично, а на сам факт моего существования. Оправдывает ли это ее? Нет, точно нет. Хочу ли я все наладить? Не особо. Буду ли я и дальше ненавидеть ее в ответ? Думаю, найдутся дела поважнее. Дарья рассказывала мне о здоровом эгоизме, и, наверное, это он — Я не хочу брать ответственность за ее боль не хочу винить себя не хочу больше копаться в прошлом все это выматывает забирает яркость у дней Все что я могу и буду делать так это надеяться что родители сами во всем разберутся. в конце концов это их жизнь. опускаю голову и беру белый пакетик внутри лежит коробочка а в ней небольшое кольцо из белого золота на верхнюю фалангу примеряю его и нарекаю это украшение символом освобождения от детских обид Я живая, у меня еще столько всего впереди, что нет времени грустить, тем более в такой день. Быстро привожу себя в порядок и направляюсь к Дарью. Дверь открыта, и я вхожу без стука, но гостиная и кухня пустуют. Спальня и ванная тоже. Единственное место, которое остается, балкон. Распахиваю дверь. Дарья сидит в кресле-мешке, держа в одной руке телефон, а во второй — айкос. «Как прошло?» — спрашивает он. «Лучше, чем ты думаешь», — гордо заявляю я. «Выглядишь счастливой». «У меня ведь праздник». «Точно», — задумчиво кивает Дарья, опуская взгляд в телефон. «А с тобой что?» — хмуро спрашиваю я, заметив его сдержанное напряжение. «Кать, мне нужно тебе кое-что рассказать». Сжимаю дверную ручку, слегка поморщившись. Дарья молчит, набирая текст на телефоне и подносит Айка к губам, делая долгую затяжку. «Из чего я взяла, что если сегодня мой день рождения, то все будет легко и волшебно?» Это самое великое заблуждение всех времен народов. Твоя бывшая все-таки беременна? спрашиваю я абсолютно серьезно. Нет, мрачно отвечает Дарья. У тебя уже есть взрослый ребенок, двойняшки, близнецы. Это не связано с детьми. Значит, рак? вообще-то я козерог. Я не об этом. Твое психологическое расстройство все-таки подтвердилось. Если ты не прекратишь нести чепуху, то он наверняка подтвердится. Тогда в чем дело? вскрикиваю я, не выдержав напряжения. Дарья на несколько секунд замолкает, словно ему нужно поднакопить сил для того, чтобы решиться. Помнишь, я рассказывал тебе о своей работе, которая не связана с универом. Да, киваю я, но совсем не понимаю, к чему он ведет. Собственно, все не так просто. Появились кое-какие проблемы. А поподробнее. Подробнее не могу рассказать, — говорит Дарья и выдыхает серый густой дым, который скрывает его лицо. Последнюю пару недель Дарри, правда, очень много работал, сидел за компьютером целыми днями с таким серьезным лицом, словно самолично взламывал Пентагон. Вот же чёрт. Распахиваю глаза шире, холодный воздух сковывает горло и замораживает легкие. Ты продаешь какую-то секретную инфу за границу? — Почти. — Тихо отвечает Дарри. Гонишь. Ты типа хакер? Не смеши! А можешь еще громче крикнуть. Не все соседи расслышали, саркастично бросает он. Не, не верю. Я мотаю головой и, возвращаясь в теплую квартиру, принимаясь расхаживать из стороны в сторону. Нет-нет, бред какой-то! Ты меня разводишь, это не смешно. Вообще не смешно, я не куплюсь. Дари закрывает дверь на балкон и ловит меня посреди гостиной, крепко схватив за предплечье. Кать, послушай! Я не тупая! Нервно усмехаюсь. Я тебя раскусила. Это шутка, да? Мы снова играем в героев книг. Ты хакер, а я обычная студентка. Я не хакер, но... Прекращай этот цирк, я не в настроении. Успокойся, строго говорит Дарий, легонько меня встряхнув. Там нет ничего страшного, просто небольшая услуга для организации, с которой я работаю за хорошие деньги. Не верю. Можешь не верить, но мне нужна твоя помощь. Какая помощь? Истерический смех вылетает из горла. Нарядимся во все чёрное и облегающее и влезем в администрацию через окно? Выражение лица Дарья не меняется, все тоже хмурое напряжение. В глазах серьезности и недовольства, губы сжаты, на щеках пульсируют желваки. «Приключение! Приключение!» радостно танцует внутренний редактор. Прикрываю глаза на мгновение, глубоко вдыхая и открываю их уже совсем с другим настроем. Я просто хочу посмотреть на этот цирк». «Ладно, чёрт с тобой, что нужно делать?» Деловито спрашиваю я. Выхожу из такси, яркая вывеска бара разбавляет вечернюю темноту. Делаю пару шагов вперед, но останавливаюсь из-за вибрации мобильника, зажатого в руке. Читаю сообщение и закатываю глаза. «Дар, звёздочка». «Веди себя естественно». Катя. «Я изобрела эту игру. Хватит мне указывать». Улыбающийся чёртик. Шустро переставляю ноги, стуча шпильками по влажной фигурной плитке и тяну на себя тяжелую дверь, обхватив пальцами ледяную металлическую ручку. В нос тут же ударяет запах сигаретного дыма и тяжелых алкогольных паров, впитавшихся в деревянные столы и детали интерьера. Из колонок, висящих под потолком, звучит старый рок. За баром замечаю пару свободных стульев, Расстегиваю пальто, перекидываю кудряшки за спину и уже собираюсь сделать шаг, как мне навстречу выходит... Здоровый бородатый мужчина в темно сером свитере. Его сальный взгляд пробегает вниз по моей шее к открытому декольте, тяжело сглатывая и отступаю в сторону, открывая ему путь. «Заблудилась малышка», — басит он, передумав уходить. «Нет?» «Уверена». «А ведь Дарья предлагала одеться поскромнее», — напоминает внутренний редактор. У меня день рождения. Я эту юбку с разрезом и блузку со спущенными плечами и корсетом ждала целых два месяца. Отвечаю яростно. И это, черт возьми, часть плана. Абсолютно уверена. Холодно бросаю я и гордо прохожу мимо, направляясь к барной стойке. Забираюсь на высокий стул и заказываю стакан имбирного эля. Подпираю висок кулаком и скучающе рассматриваю полки с бутылками. чёт пошёл. Первый стакан впитывается, как в сухую землю. Волнение нарастает. Получаю еще одно сообщение от Дарья. Готовность — пять минут. Заказываю вторую порцию Эля. Но и не думаю к ней притрагиваться. «Составить тебе компанию», — слышу за спиной уже знакомый бас. «А то сидишь тут одна». «Не нуждаюсь в компании», — отвечаю я, не оборачиваясь. Здоровяк приваливается к барной стойке и заглядывает мне в лицо. «Давай я тебя угощу». Я сама могу себя угостить». «Какая злюка!» — насмешливо хмыкает он. «А что еще ты можешь сама?» Здоровяк прищуривается и снова прилипает взглядом к моей груди. «В и без того душном помещении становится трудно дышать». Обхватываю бокал с Элем и плотоядно улыбаюсь, пустив по венам дозу будоражащего адреналина. «Например, это!» — говорю я и выплёскиваю напиток мужику прямо в лицо. «Так его, детка, пусть умоется!» Он беспомощно разводит руками. По густой рыжеватой бороде на свитер стекают капли или Злобный оскал искажает его лицо, и я слышу звериный рык, заглушающий музыку. Совсем оборзела, да я тебе! Он бросается вперед, но его останавливает рывок за плечо. дари полосует по мне взбешенным взглядом и еще одним сильным и резким движением разворачивает здоровяка к себе. Что-то не так. Почему он на меня злится? Тестостероновый взрыв ощущается пульсацией на коже, а внутренний редактор вопит, что из сил. «Отмена! Отмена! Катабультируемся!» Сжимаюсь от страха, Дарья хватает за ворот свитера моего нечаянного обидчика. Таким старикана я еще не видела. Темные волосы в полнейшем хаосе, на шее болтается пара толстых цепей, черная косуха на пару размеров больше растянута, а под ней виднеется мотоциклетный защитный жилет. На ногах черные штаны с плотными вставками, на руках кожаные перчатки с обрезанными пальцами, а взгляд рвать и метать. Вот это да! Заверните. Катюш, у тебя слюнка потекла. Вы и беги, потому что мы, похоже, перепутали цель. Пошел нахер! свирепо здоровяк. Девушка несколько раз сказала тебе нет. Неужели так туго с русским? Ядовито цедит Дарий. Быстро осматриваю зал бара и замечаю еще одного крупного бородатого парня, замершего у выхода. Рыжие волосы, серый свитер. Какого черта, он бы еще пару дней подождал. Колесики в голове жужжат и крутятся. Если я и правда все перепутала, то мы не сможем провернуть этот концерт еще раз. Я должен был просто забрать цифровой носитель с одним проектом, но на нас кто-то настучал. Место встречи уже определено если я и переносчик там не появимся то стукач поймет что его сдали поэтому придется сделать все незаметно и красиво прикрывшись шумом случайной потасовки и для этого мне нужна ты вспоминаю слова дарья глядя как он со здоровиком пока еще только словами разбирается в происшествии спрыгиваю со стула и подлетаю к бородатому здоровяку номер два попутно прикусывая язык чтобы вызвать слезы Нужно же его как-то привлечь, иначе весь план на смарку. хватая мужчину за руку и тяну, истерично вереща. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите я!» Благо он соображает очень быстро и ведет за собой обратно к барной стойке. В ладонь впивается что-то маленькое и холодное, и я немного успокаиваюсь, понимая, что операция не совсем провалена. «Мужики, какие-то проблемы?» — спрашивает здоровяк номер два. «Сейчас будут!» — рябкает номер один. «У тебя», — добавляет мой суперстарикан, устрашающе наклоняясь. Отступаю в сторону и прижимаю ладони к груди чуть выше линии декольте. Секунда, и карта памяти падает в самое надежное место на Земле. Пол дела сделано, осталось решить конфликт. Внутренний редактор закатывает глаза и взмахивает рукой, давая добро на план крайней необходимости. Встряхиваю головой и громко заявляю. «Я беременна». Мужчины резко замолкают и, как по команде, оборачиваются ко мне. Трусишки, хихикает внутренний редактор. Часто-часто моргаю, вызывая искусственные слезы и жалобно смотрю на здоровяка номер один. Мне так жаль, простите, я. Я просто парень меня бросил, а вы с ним так похожи. Я только сегодня узнала о своем положении, а этот бар. Мы с парнем здесь впервые. Прижимаю пальцы к носу, прикрывая рот, по щеке стекает выдавленная слеза. Забыли, морщится умытый здоровяк сами с ней разбираетесь вот бабы дуры он разворачивается и широким шагом движется к выходу один есть резюмирует внутренний редактор интерес к шоу со стороны гостей заведения медленно угасает но доиграть придется до конца ведь кто из них стукач мы не знаем простите что втянула вас обращаясь к здоровику номер два мне очень все норм отмахивается он и коротко кивает дарью прежде чем удалиться в глубь зала Второй готов. А вот третий сейчас оторвет мне башку, мысленно отвечаю я. Спасибо, тихо произношу я, глядя в злые зеленые глаза. Не за что, недовольно отвечает Дари. Давайте я вас угощу в знак благодарности. Давайте вы лучше пойдете домой, пока еще что-нибудь не приключилось. Собираюсь возразить, ведь я уже настроилась на следующую часть плана, где крутой парень Дарий знакомится со мной в баре, но сжатая челюсть и острый как клинок взгляд четко дают понять, что мне стоит уйти прямо сейчас. Печально киваю и бреду к выходу, демонстративно вытирая несуществующие слезы щек. В целом, все было не так уж и плохо, подбадривает внутренний редактор. Миссия выполнена. Выхожу из бара и прижимаю руку к груди. Мелкая металлическая деталь колет кожу. Тихо усмехаюсь, взбодрившись и медленно шагаю по тротуару, нащупывая в кармане запасные ключи от машины, которые мне выдал Дарий. Запахиваю пальто, подставляя лицо холодному ветру. Шум города успокаивает. Я все еще до конца не могу поверить в реальность происходящего. Все эти махинации больше похожи на выдумку и сюр, но было весело, а это самое главное. Через полтора квартала на парковке мини-маркета нахожу белую Камри, снимаю ее с сигнализации и забираюсь внутрь, откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Вот это приключение! И как после такого героини в книгах не сидит в свои 18? Дарья появляется через 15 минут, садится в машину, молча и сверлит меня взглядом, ухватившись за руль. «Ну что?» — взвинченно восклицаю я. «Он был рыжий, в сером свитере». Беременна, Катя. Серьезно, ничего лучше не придумала? Сработала же. Сработала, кивает он и заводит машину. Карта у тебя? Так точно. Хихикаю я, хлопая себя по груди. Молодец. Ласково говорит Дарий и коротко целует меня, дотянувшись до щеки. Этого мало. О, -о, -о хрипло тянет Я Я расплачусь сполна, Катюш, но сначала мы отметим твой день рождения. Пристегнись, если не хочешь опоздать. Идет. Звонко отвечаю я, натягивая ремень безопасности. Выезжаем с парковки. Дарья на первом же повороте съезжает с центральной улицы. Машина только-только начинает набирать скорость. Как нас вдруг обгоняет какой-то лихач. Мелькают фары, звук тормозов закладывает уши, и меня бросает вперед от резкой остановки. Ремень спасает от удара панели. Я резко вскидываю голову. Посреди дороги стоит здоровенный черный джип. Дарья переключает скорость и сдаёт назад. Снова резкий рывок и свист шин. Оглядываюсь. За задним стеклом виднеется очертание еще одной машины, перегородившей выезд. Сердце заходится в бешеном ритме, тяжелое дыхание качает грудную клетку. «Что происходит?» Тихо спрашиваю я. На лице Дарья маска спокойствия, но челюсть напряжена. Он медленно расстегивает ремень безопасности, глядя вперед и вслепую тянется к бардачку. «Ты сказал ничего опасного!» В панике шепчу я, слушая, как внутренний редактор начинает беспорядочно молиться на всех известных и неизвестных языках. «Катя, послушай меня», — серьезно говорит Дарь. Тихий щелчок звучит, как гром, тяжелый металл опускается на ладони, и дрожь пробегает по рукам. Дарья взводит курок на пистолете и сжимает его моими пальцами. «Он заряжен, стреляй только в крайнем случае». «Что?» — в страхе задыхаюсь я. «Я их отвлеку, появится возможность, беги!» Бросает он и распахивает дверь. Мы умрем, мы все умрем! В панике кричит внутренний редактор. Предлагаю сразу застрелиться. Ошеломленно смотрю через стекло. В свете фар появляются темные фигуры. Один, два, три, четыре. Практически не чувствую тела, ничего не чувствую. Взлетает кулак и я содрогаюсь, не сдержав испуганный писк. Дарья уходит от удара, но на него надвигаются еще двое мужчин. Он подкатывает горло, Чувство самосохранения велит уносить ноги, но я не могу пошевелиться. Очнись, Катя, приди в себя! Нельзя бездействовать! Взгляд застилают уже настоящий пелю на слез, онемевшими пальцами с трудом расстегиваю замок на ремне безопасности. Бой неравный. Дарья уходит от серии атак, но его все-таки берут в захват. Что происходит? Это ведь все не по-настоящему? Дарья просто хотел меня разыграть, а если нет, если все за Что мне делать, я не знаю. Я, черт возьми, не знаю. Все ты знаешь, сбивчиво шепчет внутренний редактор. Ты читала об этом миллион раз. Тихо открываю дверь, мышцы сводят тело такое тяжелое, опускаю одну ногу и снова оборачиваюсь. Дарья валят на землю, пара мужчин в черном держит его, а третья отводит ногу для удара. Вспышка эмоций, взрыв книжных клише сотрясает мозг. Сжимаю тяжелое оружие и выхожу на улицу, вытягивая руку с пистолетом перед собой и перевожу ее на злодеев. «Стоять!» — кричу я так громко, как только могу. Пара секунд заминки дают мне фору, обхожу машину, едва переставляя ноги и прижимаю ладонь к рукоятке пистолета, поддерживая его. Но хоть где-то сериалы про полицию пригодились. Один из злодеев оборачивается и шагает на меня. Ветер становится все свирепее, треплет волосы и кусает кожу. «Я сказал тебе уходить», — раздраженно шипит Дари, но я его почти не слышу. Прочищаю горло и усмиряю дрожь. «Нельзя показывать страх, нельзя! Садитесь по машинам и валите!» В моем голосе столько силы, что позже, если мы выживем, я даже погоржусь. «Живо!» «А то что?» — усмехается злодей. «Узнаешь что?» — отвечаю я, опуская палец на спусковой крючок. Слышатся звуки борьбы, атмосфера накаляется до предела. Я же не могу выстрелить и не могу. «Можешь напугать», — подсказывает внутренний редактор. Отвожу пистолет чуть в сторону и поднимаю. В горле сухо, счет идет на секунды. Сгибаю палец, зажмуриваюсь. Хлопок и тишина.